Али, это что это? Вы кто, мужики? Что глазки-то вылупили? Налили глазки, прям как я. Уважаю наши люди. Давайте, мужики, знакомиться. Меня Вован зовут. Вован. Они для незнакомых, Владимир Петрович. Для близких родственников, Вовка Алкаш. А вы что молчите? Вон ты, головастый. Чё лупарки-то свои вылупил? Как звать-то тебя, карлик, ё-моё? Глухонемой, что ли? А ты, ушастый, куртка на тебя какая-то заграничная. Ребят, вы что, империалисты проклятые? Тайны наши выведать решили? Пытать меня будете. Хрен вам по всей роже. Вован умирает, но тайны не продаёт. Хоть что хотите делайте, хоть пиво не налейте, ничего не скажу. Не продам, родной Жек. Ты не пялься на меня, лупоглазый, не пялься своими глазенками. Врагу не а наш гордый варяг, пощады никто не злает. Понял, Сухо. Алле, это что? Э, чё меня колет в руку? О, блин, забулькал ваш прибор старается. Самогон делает, что ли? Уважаю. А зачем меня иглой кололи? Чё ты мне тычишь, стакан, лилипут фигов? Вован с наймитыми империалистов не пьёт утром, а вечером пьёт. Потому что вечером ему всё пофиг. Давай стакан, отравитель. А? Ой. «Валя! Это вы там такой нектар пьете!» «Блин, прям процветающее общество у вас!» «Завидую! С нее, небось, утром и пить бросать не хочется. Налей ну «Налей, говорю, не жмотись! За три стакана Вован все расскажет!» «Родина меня обидела! Родина, сука, поила меня березовым соком! Березовым соком! Березовым соком!» «Любишь песни, у богинь? Пахмут его любишь, сука!» «Чё опять вылупился? Третий стакан наливай. Мы на три договорились. Три стакана, все тайны ваши. Всё вам расскажу, даже теорему Пифагора». «Это значит, когда штаны... Чё? Не понимаешь? Штаны!» — Вон у меня на ногах болтается. Это штаны. Точнее, то, что от них осталось. Это я просто, мужики, когда к вам шел, хотел жучку в космос отправить полетать. Ну, пнул ее. Она, негодяйское животное, не захотела в космос, и мне все брюки располосовала. А так были вполне нормальные штаны, во все стороны равны. — Понял? — щел кончик. — ты лыбишься? Где третий стакан? Где стакан, сука? Я в первую военную тайну уже выдал. Ага. Вот он, любимый. Ну, мужики, за нашу крепкую, мужскую дружбу. О! Эля. Прям до пяток прожигает. Мужики, а вам хороший лифтер-сантехник не нужен? Я за пять стаканов этого первача буду весь день пахать с утра до позднего дня. И заметь, что в аван свою норму знает. Никогда не пью раньше вечера. В смысле раньше часа дня.